— Да, Дон Энрике, — ответил тот, — несчастье преследует меня. Жены я не нашел. Тщетно я ее разыскивал весь день и всю ночь. Не знаю, где она и что с ней. Силы покинули меня, и вот я снова в плену. Велите меня убить. Дон Энрике встал и крикнул Хосе Рыбака, который повсюду следовал за ним. — Хосе, — сказал он, — многие из ваших людей живут в Порто-Беллоу.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 — А что сделал Морган? — спросил Дон Энрике. — Принял подарок, поблагодарил и велел отнести сеньору на борт своего корабля. — Все кончено! — в отчаянии прошептал Индиану. — Она навсегда потеряна. — Еще есть надежда, — сказал Дон Энрике. — Подождите меня здесь, я пойду поговорю с адмиралом. Дон Энрике, не найдя Моргана на квартире, где он стоял, отправился на берег.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 «Велите послать шлюпку на флагман за дамой?» «Благодарю вас, сеньор!» Дон Энрике с легким сердцем вернулся к себе, где его ждал Индиану. «Дон Диего», — сказал он, — «приготовьте лодку с четырьмя грибцами, и когда услышите пушечный выстрел, пошлите ее на флагман за вашей супругой». Едва прогремел пушечный выстрел, как от берега отделилась шлюпка с шестью могучими грибцами, а и, словно лиття над поверхностью океана, устремилась к флагману. С борта спустили трап, по которому сошла дама, встреченная грибцами с глубокой почтительностью. Шлюпка с той же стремительностью вернулась в порт, где ее поджидал Дон Диего, окруженный женщинами. Флотилия Моргана при попутном ветре уже легко скользила по океану. Корабль удалялся, но Дон Энрике не отрывал глаз от берега. Там происходило нечто непонятное. Лодка подошла к причалу. Дон Диего, открыв объятие, бросился навстречу вышедшей женщине, но вместо того, чтобы нежно прижать ее к груди, как того ожидал Дон Энрике, в ужасе попятился, а освобожденная пленница без чувств упала на руки подоспевших женщин. Дон Диего стремительно бросился к океану, но грибцы удержали его, и между ними завязалась отчаянная борьба. Дону Энрике не удалось увидеть развязки, ибо мачты ближайшего корабля заслонили на время землю. Когда же берег снова открылся перед его глазами, судно было уже далеко в море. Что произошло? Чем объяснить эту непонятную сцену? Дон Энрике терялся в догадках. «Антонио!» — донесся до него голос пирата из Кампечи. — Вряд ли вы еще можете различить что-либо на суше. Пойдемте и выпьем за благополучное плавание. Дон Энрике задумчиво последовал за Хуаном Дарьином. — Я вижу, — сказал тот, — все это здорово вас взволновало. Пожалуй, зря вы ее отпустили. Черт подери, такой человек, как вы, заслуживает женской любви. Клянусь, на вашем месте я взял бы пример с адмирала «А как поступил адмирал?» «Очень просто. Подхватил на суше газель, которой цены нет. Что перед ней наша Венера со всей своей добычей из Порто-Белла? Красавица, да и только! Глаза, как два солнца!» «Впервые слышу». «Да она ведь здесь, на борту. Ее подарили адмиралу наши ребята». «Как вы сказали?» Испуганно переспросил Дон Энрике, предчувствуя беду. — А вы разве не слыхали, что эту женщину притащили сюда на носилках для адмирала? — Слыхал? Но ведь она вернулась на берег. — Боюсь, дружище, вы потеряли компас. На берег сошла та, что попала к нам в плен, когда мы высадились в бухте близ Портабелла. Она нам тут не вещь что наплела о вас. — Кто? Донья Анна? — Не знаю, как ее зовут, только она не адмиральская газель. — А где же та другая? — «Что здесь? Идемте, взгляните на нее!» В смятении, ничего не понимая, Дон Энрике пошел следом за Хуаном Дарьеном и внезапно очутился перед женщиной, сидевшей неподалеку в кресле, занятой другими мыслями, он не заметил ее раньше. «Донья Марина!» — воскликнул юноша. «Дон Энрике!» — крикнула женщина, узнавшая его. «Попутного ветра!» Пожелал им Хуандарьин. Как видно, нашему молодцу знакомы все знамена противника. Оставив Дона Энрике наедине с дамой, Хуандарьин отошел, напевая с детства знакомую песенку. «Это не моя жена! Нет! Нет, меня обманули!» «Надо мной насмеялись!» — кричал Дон Диего. «Негодяи!» Тем временем Дон Яна обратилась к женщинам. «Вы что-нибудь знаете о Доне Крестобале до эстрады?» «Он погиб в бою». Услышала она в ответ. Вскрикнув, Донь Иоанна упала без чувств. Придя в себя, она взглянула на Дона Диего, потом склонилась к его ногам и прошептала, «Я так одинока! Будьте мне отцом, братом, защитником! Сохраните вашу жизнь ради дочери и ради мщения!» Взглянув на нее, Дон Диего воскликнул, «Да, я буду жить, и мы отомстим!